И для этого именно должно оно думать. К презирающим тела хочу я сказать слово. То, что презирают они, не оставляют они без призора. Что же создало призор и презрение, и ценность, и волю? Создающее само создало себе призор и презрение. Оно создало себе радость и горе. Созидающее тело создало себе дух, как длань своей воли.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 Посмотри, как каждая из твоих добродетелей жаждет высшего. Она хочет всего твоего духа, чтобы был он ее глашатаем. Она хочет всей твоей силы в гневе, ненависти и любви. Ревниво каждая добродетель в отношении другой, а ревность — ужасная вещь. Даже добродетели могут погибнуть из-за ревности. Кого окружает пламя ревности, тот обращает, наконец, подобно скорпиону, отравленное жало на самого себя».